капитан-поручик Григорий Скорняков-Писарев привез в Москву из Суздаля бывшую царицу Авдотью Инокиню Елену. Она писала с дороги царю, «Всемилостивейший государь, в прошлых годах, а в котором не помню, по обещанию своему пострижена я в Суздальском Покровском монастыре в Старице и наречено мне имя Елена». И по пострижении в иноческом платье ходила с полгода. И, не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно под видом иночества мирянкою. И то мое скрытие объявилось через Григория Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбные вашего величества щедроты. Припадая к ногам вашим прошу милосердия, Того моего преступления о прощении, чтобы мне безгодную смертью не умереть. А я обещаюся по-прежнему быть инокою и прибыть во иночестве до смерти своей, и буду молить Бога за Тебя, Государя, Вашего Величества, нижайшая раба, бывшая жена ваша Авдотья. Того же монастыря старица-казначея Маремьяна показала, мы не смели говорить царице, для чего платье сняла. Она много ж договаривала, все де наше государево, и государь за мать свою, что воздал стрельцам, вы ведь знаете, а и сын мой из пеленок вывалился. Да как был в Суздале для набора солдат майор Степан Глебов, царица его к себе в келью пускала. Запершися, говаривали между собою, а меня отсылали телогрей краить в свою келью и, дав гривну, велят идти молебный петь. И как являл себя Глебов дерзновенно, то я ему уговаривала, что ты ломаешься, народы знают. И царица меня зато бронила, «Черт тебя спрашивает, уж ты и за мною примечать стала». И другие мне говорили, что-то царицу прогневала. Да он же, Степан, хаживал к ней по ночам, о чем сказывали мне дневальный слуга да карлица Агафья. Мимо нас Глебов проходит, а мы не смеем и тронуться. Старица Каптерина призналась. К ней царица старицы Елене езживал по вечерам Глебов и с нею целовался и обнимался. Я тогда выхаживала вон, Письма любовные от Глебова я принимала. Сам Глебов показал кратко. «Сшелся я с нею, бывшую царицу в любовь и жил с нею блудно. Во всем остальном заперся. Его пытали страшно, секли, жгли, морозили, ломали ребра». Рвали тело клещами, сажали на доску, убитую гвоздями, водили босово по деревянным кольям, так что ноги начали гнить. Но он перенес все муки и никого не выдал, ни в чем не признался.